ВИМ ХОФ Поскольку метод Вима Хоффа носит его имя, то прежде чем вы начнете работать с его методикой, мы хотели бы рассказать вам об этом человеке. Важно знать, почему он так полюбил холод и впоследствии научился переносить его без вреда для здоровья. Ситтерд Вим Хофф родился в 1959 году в городе Ситтерт на юге Нидерландов. У него было семь братьев и две сестры. Так получилось, что он родился в коридоре роддома. После того, как на свет появился его брат-близнец Андре, никто не заметил, что вскоре из чрева его матери должен был выйти и второй младенец. Когда врачи ушли, мать почувствовала, что у нее начинаются новые схватки. Мать Вима была католичкой и часто молилась о том, чтобы оба близнеца выросли здоровыми. Поскольку Вим появился на свет таким удивительным образом, ей хотелось, чтобы он стал миссионером. Она часто говорила ему об этом, когда он был ребенком, и ее слова, а также обстоятельства его рождения, сильно повлияли на него. Уже тогда Хофф полюбил холод. Как-то морозной зимней ночью, когда ему было семь лет, сосед обнаружил Вима в сугробе. Мальчик проснулся, увидел в окно сказочный зимний пейзаж, тихо вышел на улицу, залез в снег и уснул. Если бы его не нашли, Вим, скорее всего, умер бы от переохлаждения. В детстве Хоф любил читать. В девятилетнем возрасте он уже читал книги о различных экзотических религиях, йоге и медитации. Интерес к этой теме возник у него благодаря старшему брату, который когда-то путешествовал автостопом по странам Азии, а потом рассказывал удивительные истории об этих краях. Даже в 1970-е годы Турция, Иран, Пакистан и Индия с точки зрения европейца были по-прежнему окутаны завесой тайны. Эта поездка по Азии изменила брата. Не только в плане характера, но и внешне. Он отрастил длинные волосы и стал одеваться более ярко, что привлекало к нему повышенное внимание окружающих. Вим смотрел на него и все больше интересовался дальними странами и чужими религиями. Он восхищался активностью и жизнелюбием брата, тоже чувствуя в себе любопытство и тягу к новым знаниям. Будучи еще ребенком, Хофф обучился медитации, прочитав в местной библиотеке множество книг о буддизме и индуизме. Посещая католическую церковь в родном Ситорде, он ловил себя на том, что больше концентрируется на дыхании, чем на словах проповеди священника. В десятилетнем возрасте Вим уже занимался йогой, прочитав книгу Мирчи Илиады «Йога, бессмертие и свобода». В школе он считался активным и смышленным, но равным ребенком. Сам процесс учебы никогда особенно не привлекал его. При этом Вим испытывал постоянное желание учиться, но не сидя за партой, а на собственном опыте. Когда ему исполнилось 17, он решил бросить учебу и тоже отправиться в Индию. Вим хотел найти себе учителя, который объяснил бы ему, как найти свое место в жизни. Он нуждался в опытном духовном наставнике. Индия. Холодные воды Ганга. Вим прилетел в Карачи и сел на поезд до Дели. Желая встретить йогов, он провел ночь в огромном индуистском храме Бирла-Мандир. Там он познакомился с хозяином Чиханы и сыном коврового магната, которые предложили ему отправиться вместе с ними в Ришикеш и Бадринатх, два святых города на реке Ганг. Со стороны эта троица смотрелась весьма колоритно. Заросший густой бородой владелец Чиханы, исповедовавший религию сикхов, бородатый наследник коврового бизнеса, не захотевший пойти по стопам отца, и хов. Этот юный голландец поначалу производил странные впечатления на своих новых знакомых, поскольку бегал купаться в Ганге по два раза в день. Он даже умудрялся переплывать на противоположный берег, хотя это было нелегко из-за сильного течения. Вдобавок Хофф поразил своих спутников позами из экстремальной йоги, несмотря на то, что был самоучкой и обучился им по книгам. В Индии Хоф обнаружил, что такой теоретический подход уже позволил ему добиться многого. В частности, он мог стоять на одной ноге, заведя вторую за спину. Обычно эту позу тренируют годами. Его попутчики остались жить в ашраме, религиозное общине, но Хоф не чувствовал себя там комфортно. Ему не нравилось повышенное внимание, которое оказывалось членам общины, приехавшим из других стран. И даже, хотя мог учиться различным техникам у других йогов, Вим оказался не слишком впечатлен тем, как они пользуются ими. Кроме того, он понял, что ему больше нечему учиться у местных гуру, поскольку уже во многом превзошел их. Поэтому он продолжил свое путешествие по Индии в одиночку. Открытие преимуществ холодной воды В один прекрасный день Хофф оказался в месте, где воды Ганга устремлялись вниз каскадом горных водопадов. При виде этого фантастического зрелища он испытал удивительные ощущения. Он почувствовал себе небывалую силу и обрел долгожданный душевный покой. Несмотря на опасность, у него возникло непреодолимое желание прыгнуть в воду, что он и сделал. После недолгой борьбы с течением Хофф забрался прямо под струю могучего водопада. Холодная вода тут же заставила его забыть обо всем остальном. Это ощущение мощной стихии, силы которой намного превосходила человеческую, поразило его до глубины души. Именно тогда он по-настоящему полюбил холод и ледяную воду. Так получилось, что Хофф отправился в Индию, считающуюся колыбелью духовности, чтобы найти свой путь в жизни, а в итоге открыл для себя чудесное влияние холода на тело и дух человека. После этого Хофф уже не стал надолго задерживаться в Индии. Он полюбил эту страну, ее климат и населявших ее людей, но сильно скучал по родной Голландии и поэтому решил вернуться домой. Хоф еще не представлял себе, чем займется в дальнейшем, но ощущение льющихся на него струй ледяной воды не покидало его. Он понял, что это именно то, чему он должен посвятить себя. Амстердам Все это произошло в 1979 году. Хофу исполнилось 20 лет. Вернувшись в Голландию, он поселился в Амстердаме, примкнув к студенческой коммуне. Один из друзей брата помог ему устроиться в Девиленген, бывший приют, в котором уже проживало 90 молодых людей. Хофф вел аскетичный образ жизни, экономя на идеи и занимаясь йогой. Это сильно отличалось от хипового времяпрепровождения остальных студентов. Они употребляли ЛСД, курили травку и ели печенье с марихуаной, чтобы испытать новые ощущения. Хофф начал проводить в парке Вонделла, это общественный городской парк в Амстердаме, уроки йоги для всех желающих. Он с удовольствием рассказывал своим ученикам о ее положительном влиянии на человеческий организм. Как-то солнечным осенним днем Хов купался в парковом пруду. Затем он сел на траву и принял позу лотоса, чтобы обсохнуть на солнце. Вдруг он почувствовал, как кто-то начал делать ему массаж спины. Хов продолжал сидеть в том же положении. Еще не видя того, кто массировал его, он уже ощутил любовь к этому человеку. Когда массаж закончился, Хов наконец обернулся. Встретившись взглядом с прекрасной девушкой, он просиял от радости. Девушку звали Алайя. Она приехала из Испании, точнее, из страны Басков. Это автономное сообщество на севере Испании. Целый год они с Хофом были неразлучны. Алайя даже переехала к нему в коммуну. Но поначалу они не занимались любовью, хотя и спали на одном матрасе пока их отношения носили платонический характер. В тот период Хофф всецело посвящал себя йоге, и подруга не мешала ему в этом. Через год Алая заскучала по дому и вернулась в Испанию, где жили ее родители. Хоф же решил отправиться в очередное путешествие и вместе со своим братом-близнецом поехал на велосипеде в Африку. В Сенегал на велосипедах Братья отправились из родного Ситарда в Сенегал на обычных городских велосипедах. Во время путешествия Хофф обнаружил, что на его настроение очень влияет солнце. Хотя они начали свой путь осенью, им очень повезло с погодой. На дворе стояли теплые солнечные дни, и все дурные воспоминания и депрессивные мысли постепенно отступали. В то время Хофф часто думал о том, что благодаря этому солнцу Винсент Ван Гог легче справлялся со своей депрессией, будучи на юге Франции. Вим снова испытал на себе чудесное влияние природы. Во время путешествия Хофф вновь ощутил необычайный духовный подъем, когда его тело и разум становились одним целым. Ему казалось, граница между ними исчезла. Это означало, что он вышел на новый уровень сознания. Его тело стало проводником энергии, а не просто инструментом для достижения цели. Он впервые испытал это чувство однажды утром, после активных ежедневных занятий йогой. В тот же день во французских Пиренеях братья встретились с Вольфгангом, их немецким другом, который захотел присоединиться к ним. Он попросил Вима дать ему несколько уроков йоги. Так как Вольфганг направлялся в Алжир, а не в Сенегал, у них было мало времени, поэтому занятия получились короткими, но интенсивными. Вим объяснил другу, как йога влияет на организм человека и показал ему различные позы. За эти несколько дней Вольфганг достиг определенных успехов, и Хофф понял, что стал неплохим наставником. После этой просветляющей поездки Хофф снова отправился в Индию. Однако на сей раз он искал там не йогов, а энергию природы. Он тренировал тело и разум, подвергая себя суровым испытаниям. Пару раз Хофф, не взяв с собой никакой еды, уходил на несколько дней в горы и медитировал там при температуре минус 2 градуса по Цельсию. Он открыл для себя новый способ сопротивления холоду — специальные дыхательные упражнения. Они позволяли ему превращать страх холода и вызываемые им неприятные ощущения в нечто наподобие мощной энергии. Так Хофф обнаружил в своем теле новые возможности и понял, что они достигаются с помощью правильного дыхания. Тем самым он вплотную подошел к разработке своего уникального метода. Обращение к слушателю. В этом месте мы бы хотели немного успокоить вас. Сейчас вы, вероятно, спрашиваете себя, «Я собрался послушать книгу о холодных водных процедурах, полагая, что методика основана на серьезных научных исследованиях. Зачем вы рассказываете мне о йоге, духовных практиках и единении тела и разума?» Не волнуйтесь, процедуру мы подробно опишем в следующей главе. Просто теперь, когда метод Хофа наконец получил научное признание, важно понимать, на основе чего он возник. Вам не придется ехать в Индию и забираться в горы, чтобы сидеть там в неудобной позе. Но прежде чем мы продолжим рассказывать вам о чудесном воздействии холода на организм Хофа, мы поведаем вам печальную историю о его жене Алайе. Алайя Прежде чем отправиться в Индию во второй раз, Вин вернулся в Амстердам. Он скучал по Алае, и теперь они встретились вновь. После двух лет разлуки их любовь разгорелась с новой силой. Они поженились. В 1983 году у них родился сын Энн. Затем счастливые родители переехали в новый дом, и у них родились две дочери — Изабель в 1985 году и Лаура в 1986. Но для Алаи голландский климат оказался слишком холодным. В конце концов семья переехала в испанскую провинцию Наварра. Вим устроился учителем английского, и они сняли дом недалеко от города Эстелья. Они мечтали открыть культурно-спортивный центр, в котором все желающие могли бы собираться вместе, чтобы гулять по окрестностям и обучаться йоге, философии и живописи. Вим был счастлив, но его неугомонный характер не давал ему сидеть на месте. Поэтому Хофф решил заняться альпинизмом. Однажды он полез на крутой скалистый склон, вооружившись лишь обычной веревкой, небольшим молотком и несколькими крюками. Алая разозлилась на него за то, что он подвергал себя такому риску, не думая о жене и троих детях. Вим очень хотел лазать по горам, но при этом чувствовал свою ответственность за семью. Он решил прекратить занятия альпинизмом и взамен разработал специальную технику дыхания, позволяющую оставаться под водой в течение нескольких минут. Каждое утро он отправлялся к ближайшему озеру, чтобы заняться медитацией и подводным плаванием. При этом напряжение между Вимом и Алайей постепенно нарастало. В один прекрасный день она ушла из дома и вернулась только спустя несколько месяцев. алая не находила себе места и была подвержена депрессии и приступам ярости, регулярно угрожая покончить с собой. Но при этом она отказывалась лечиться. Семье пришлось вернуться в Амстердам, так как жить в провинции вдали от крупного города, учитывая состояние Алаи, стало небезопасно для всех. В 1998 году у Вима и Алаи родился сын Михаэль. Вскоре после его рождения она снова ушла из дома, не сказав ни слова. Ей было слишком тяжело справляться с депрессией в присутствии детей и мужа, которому тоже приходилось нелегко. Начиная разговор с Алайей, Вим никогда не мог предугадать, в каком настроении она окажется на этот раз. Обычно она жила с семьей в течение трех или четырех месяцев, а затем примерно столько же времени в доме родителей. Летом Вим водил в горы группу альпинистов, а жена и дети оставались в памплоне с родителями Алайи. У Вима сложились теплые отношения с ее испанскими родственниками и друзьями. Он выучил баский язык и узнал много интересного о местной культуре. Он изо всех сил старался быть достойным мужем, отцом и зятем, но иногда ему было необходимо оставить домашние дела и побыть одному. Вим замечал, что Алая иногда сидит и смотрит прямо перед собой с отсутствующим видом, но не придавал этому значения. Она же продолжала отказываться лечить депрессию, которая становилась все более серьезной. Порой Алая могла дать кому-нибудь пощечину безо всякой причины. Она любила детей, но однажды заявила, что хочет развестись. Вим не мог понять, говорила ли она серьезно или просто хотела привлечь внимание. Он чувствовал себя совершенно беспомощным и стал вновь заниматься альпинизмом, чтобы абстрагироваться от семейных проблем. Однажды, когда Вим в очередной раз ушел в горы, Алая выбросилась из окна, находившейся на восьмом этаже родительской квартиры в Памплоне. Алая разбилась насмерть. Эннам, Изабель, Лаура и Михаэль потеряли мать, а Вим — жену. Он чувствовал себя виновным в ее гибели. Дети же были по-настоящему раздавлены горем. Вим окончательно вернулся в Амстердам. Следующие несколько лет он посвятил заботе о семье, но иногда ему требовалось уединение на природе, чтобы перезарядить батарейку. В парке Вандела его уже знали все. Он обучал детей, как взбираться на высокие деревья с помощью веревок и альпинистской страховки. Ребятишки делали то, что до этого казалось им физически невозможным. Вим же наслаждался природой, хоть и в центре Амстердама. Впоследствии Вим женился во второй раз, и у него родился еще один сын. Компания Innerfire. Прошло еще несколько лет, все дети Хофа выросли, и он вновь почувствовал себя готовым к преодолению новых трудностей. Дыхательные упражнения, йога и холодные водные процедуры сделали его необычайно сильным, и ему хотелось поделиться своими знаниями с другими. Со временем Хофф попал в поле зрения прессы. Вдохновленный ее вниманием и восторженными отзывами зрителей, он стал бить рекорд за рекордом. Дольше всех просидел в ванне со льдом, взбирался на заснеженные горные вершины в одних шортах, пробежал марафон в Лапландии при температуре минус 30 градусов по Цельсию, плавал подо льдом, погружаясь на глубину несколько сотен метров. Благодаря всем этим подвигам Хофф заслужил прозвище «Ледяной человек». Его достижения демонстрировались по японскому, немецкому, испанскому и польскому телевидению, а также во многих других странах. BBC снял о нем документальный фильм. Многочисленные ролики с его рекордами были размещены на YouTube. Хоффу нравилось внимание публики, вызванное его необыкновенными физическими возможностями. Но при этом он начал чувствовать какое-то внутреннее беспокойство. Возможно, из-за того, что молодость уходила, а ему казалось, будто он не добился всего, чего хотел. Или он считал, что не смог воспитать своих детей должным образом, а, может быть, все еще не мог примириться с самоубийством Алайи. Хофф чувствовал необходимость рассказать всем, как добиться таких же удивительных результатов. Ему хотелось доказать — Абсолютно каждый может сделать то же, что и он. В 2007 году Медицинский институт Файнштейна в Нью-Йорке всесторонне исследовал организм Хофа. Результаты показали, он был способен контролировать свою вегетативную нервную систему. Для Вима в этом не было ничего удивительного. В конце концов, чтобы обрести такую удивительную способность, он тренировался долгие годы. Но ученые все равно назвали его медицинским феноменом. Хофф решил подвести научную базу под свой метод тренировок, и с тех пор его организм постоянно изучали различные медицинские центры. Таким образом, Вим хотел показать, он вполне обычный человек, и каждый может достичь подобных результатов. В жизни Хоффа начался новый и совершенно особый период. Его методика привлекала все больше внимания, и те, кто начинал использовать ее, загорались все большим энтузиазмом. В 2010 году старший сын Хоффа Энном основал компанию под названием Inner Fire ⁇ Внутренний огонь. Под руководством Вима ее сотрудники разработали курс дыхательных упражнений и холодных водных процедур, которые продолжали оказывать чудесное действие. Кроме того, компания стала организовывать воркшопы и выездные занятия. При этом методику Хофа признавали все больше специалистов. В разных уголках Нидерландов люди получили возможность не только освоить ее, но и стать официальным тренером и обучать ей других. В недалеком будущем в стране планируется открыть сеть специальных центров, где каждый сможет познакомиться с методом Вима хофа В компании Inner Fire в настоящее время работают его дочь Изабелла и сын Майкл. Его методику уже используют такие известные в Голландии личности, как актер Тео Масен и бывший министр финансов Герит Залм, а также многие спортсмены и врачи различных специальностей, не говоря уже о людях, страдающих ревматизмом и болезнью крона. Самым популярным видом тимбилдинга в Нидерландах стали ледяные ванны, принимаемые вместе с Хофом. Кроме того, метод Вима Хофа в данный момент подробно изучается в медицинском центре университета святого Радбода в Немгене, а также в аналогичных учреждениях Амстердама, Бостона и Нью-Йорка. Почему же метод Вима Хофа стал так популярен? В чем его секрет? Именно это мы и собираемся вам рассказать. И начнем с холодных водных процедур.